существуют места пользующиеся дурной или доброй славой и иногда они дают о себе знать. вот лиственницы например очень несчастливый дом заметила мисс Марп. старый мистер смидерс потерял все свое состояние и был вынужден покинуть его. Потом дом купили Каслки через некоторое время Д джони Карслэйк упал с лестницы и сломал себе ногу а миссис Карслэйк захворала и ей пришлось поехать на юг Франции поправлять здоровье.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 в тихую рощу так называлось его приобретением собралось не очень много народу сам ричард хейден его двоюродный брат илилиот хейден леди манеринг с бледной довольно невзрачной дочкой по имени виолета капитан роджерс с женой заяды лошадники с загорелыми лицами для них лошади и охота были единственным смыслом жизни кроме того был молодой доктор саймонс и была мисс диана ашley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 на далеко простирающиеся возвышенности, заканчивающиеся разрушенными непогодой скалистыми вершинами. Примечание Мур – река впадает в залив Лайн. Конец примечания. На ближайшем склоне виднелись следы минувшего каменного века, круги от фундамента жилища. На соседней возвышенности находился курган, где недавно велись раскопки, и была обнаружена кое-какая бронзовая утварь.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 Вы знаете, что оно называется тихая роща и довольно нетрудно догадаться о происхождении этого названия. Вот это он показал рукой. Часть местности была довольно голой. каллы вереск до да папоротник, но примерно в ста ярных от дома была посажена густая роща. Она дошла до нас из глубины веков. деревевья погибали и вновь высаживались и поэтому она сохранилась такой, как была раньше, может быть даже во времена финикиских поселенцев. Пойдемте, взглянем на нее.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 Почиталась как богиня плодородия, материнства и любви, а также как богиня пребывающей луны. Изображалась в виде обнаженной женщины с коровьими рогами на голове, с руками, прижатыми к груди или к бедрам, а иногда в одеянии, с короной на голове и с тамбурином. Конец примечания. Астарты? Астарты или Ашират. Это уж как вам больше нравится ее называть. еникическому имени я предпочитаю о старту мне кажется у нас в стране известна одна роща о стартты на севере на Оле у меня нет доказательств но мне бы очень хотелось считать что здесь у нас настоящая подлиная роща остарты что здесь среди деревьев совершались священные обряды священные обряды негромко повторила диана шли с мечтательным и отсутствующим видомнтерес как это было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 «У меня это называется святилище!» — сказал он. «Это святилище Астарты!» И мы направились туда. Внутри на грубом черном столбе была установлена необычная маленькая скульптура, изображающая женщину с рогатым полумесяцем на голове, сидящую на льве. «Астарта финикийская!» — пояснил Хайден. «Богиня Луны!» — «Богиня Луны!» — воскликнула Диана. «Богиня Луны!» — воскликнула Диана.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 Мы пошли обратно. То Диана Ашли замешкалась. Я оглянулся, она стояла перед святилищем и внимательно разглядывала скульптуру внутри него. День был прекрасный, необычно жаркий, и предложение Диана Ашли было единодушно принято.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 полностью укутанная в прозрачный газ рогатыатый полумесецц поблескивал в темной массе ее волос бог мой сказал ричард хейден и пот заблестел у него на лбу но виолета манеринг оказалась наблюдательнее так это же диана воскликнула она что с ней случилось ой она на себя не похожа фигура в дверном проеме подняла руки ступила вперед и заговорила монотонным голосом. Я жреца старты осторожно ко мне не приближаться в моих руках смерть. Не надо дорогая стала умолять ее леди манеринг На страшно на самом деле страшно Ричард кинулся к ней Бог мой диана закричал он ты великолепно. Действительно, как сказала, вялета диана была совсем другой. В ее глазах появился какой-то жестокий блеск на губах незнакомая улыбка. я такой у нее не видел. сторожно крикнула она не приближайтесь к богине, если прикоснетесь ко мне смерть ты великолепно диана закричал хейден но пожалуйста прекрати мне что-то это совсем не нравится Он пошел к ней и она скинула руку в его направлен стой крикнула она еще шаг и я убью тебя магии о старты Ричард хейден посмеялся и пошел еще быстрее, как вдруг случилась странная вещь.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 мы безрезультатно обыскали все вокруг виолета манеринг вдруг заявила диана что-то держала в руках что это вроде кинжала я видела видела как он сверкнул когда она им грозила ричард не приблизился к ней на три ярда возразил элиот хейден покачав головой леди манеринг склонилась над распростертой на земле девушкой у нее в руках сейчас ничего нет заявила она и на земле ничего не видно ты не ошибаешься что видела его виолета я не видела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 одна мысль о густой рощи наводила на меня ужас у меня возникло предчувствие что надвигается еще одно несчастье но а элиот упрямствовал он я думаю сам боялся но не хотел признаваться в этом он ушел как следует вооруженные настроенный добраться до сути загадки ночь была отвратительная никто и не пытался заснуть приехала полиция они отнеслись ко всему с откровенным недоверием и проявили сильное желание устроить допрос мисс ашли но тут им пришлось иметь дело с доктором и саймоном который был категорически против мисс ли вышла из состояния обморока или транса и он дал ей сильное снотворное до наступления дня ее ни в коем случае нельзя было тревожить только к семи часам утра все хватились элиота хейдена и тут вдруг саймонс спросил меня где он я объяснил что сделал элиют и это еще больше расстроила саймонса почему он туда пошел это это напрасный риск в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 нувший ночью при лунном свете мы видели здесь тело человека лежащего ничком сейчас на том же самом месте лежал Элиот хейден Боже мой вырвалась у саймонза и его тоже Элиот хейден был без сознания но слабо дышал на этот раз причина трагедий была ясна длинное тонкое оружие оставалось в ране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 Девушка, возможно, и на самом деле превратилась в жрицу, а старты и так или иначе заколола его, может быть она метнула кинжал. Или это был дротик, предположил Реймонд Вестт. конце концов лунный свет обманчив. У нее могло быть в руках копье, которым она заколола его на расстоянии, и, кроме того, не исключен массовый гипноз. Я имею в видуу, что вы были готовы к мысли о присутствии сверхъестественной силы, и поэтому ничего другого не увидели.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 никого не было таким образом единственный кто мог заколоть его это был он сам на лицо самоубийство но с какой же стати ему было совершать самоубийство скептически спросил реймонд в адвокат откашлялся ах об этом опять-таки можно только догадываться сказал он догадки в настоящий момент меня не интересует мне кажется если исключить сверхъественную силу во что я ни на миг не поверю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 в прошлом году на приеме у леди шарпли в саду мужчина игравший в часовой гольф споткнулся зацепившись за цифру потерял сознание и не приходил в себя в течение пяти минут примечание часовой гольф малый гольф на площадке с разметкой напоминающий часовой циферблат с двенадцатью цифрами игроки переходят с цифры на цифру и поочередно загоняют мяч в лунку в центре площадки конец примечания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 разумеется в том случае если как мудро выразился мистер петрэтрик смотреть на факты и не принимать всерьез всяких там языческих богинь в которых нет ничего хорошего Элиот подошел к нему и перевернул для того чтобы совершить преступление ему надо было повернуться к вам спиной чтобы достать кинжал из за пояса пом в молодости я танцевала с мужчиной одетым главарем бандитов у него было пять видов на кинжалов не передать до чего неудобно было с ним танцевать все взгляды устремились на доктора пендера я узнал правду сказал он пять лет спустя после трагедии мне пришло письмо от элиота хеййдеа оказывается он догадывался что я его подозревал он написал что это было внезапным искушением